Документ 120. Меморандум МИД Германии. Берлин 22 июля 1940 года. Сегодня меня посетил литовский посланник и заявил следующее. Ввиду происходящих в его стране важных событий, он считает своей обязанностью не дать этим событиям кануть в вечность без того, чтобы что-то предпринять. Свою позицию в отношении происшедшего в Литве он суммировал в письме имперскому министру иностранных дел. Вручение этого письма является актом его личного решения, за которое несет ответственность только он. Сам он этим актом не желает причинять каких-либо неудобств германской политике. Свои действия он объясняет следующим образом: Некоторое время назад в предвидении событий, Министр иностранных дел Литвы Урпшис инструктировал всех литовских дипломатических посланников предпринять подобный шаг в случае перехода суверенности к Советскому Союзу. Будучи в контакте с литовскими посланниками, он уверен, что аналогичная нота будет вручена сегодня во всех столицах, в которых представлена Литва. Затем посланник вручил мне прилагаемое письмо, который содержит серьезнейший и решительный протест. Я сказал господину Скрипе, что я хотел бы на время оставить этот документ у себя. Я заключил на основании его скрипы высказываний, что он не ждет от нас каких-либо комментариев по этому поводу. Я однако не могу сказать ему, готово ли вообще германское правительство принять подобную ноту, и мы поэтому должны сохранить за собой право вернуть ее. Посланник затем заявил, что в частности, ввиду известной позиции Германии, он опустил один пункт ноты, включенный другими литовскими посланниками, в ноты правительством, при которых они аккредитованы, а именно, просьбу о том, чтобы включение Литвы в СССР не было признано. Посланник спросил, Не может ли он хотя бы устно представить мне эту просьбу? Я отклонил это, после чего посланник заявил, что можно считать, что такой просьбы не было. Наконец посланник сказал, что он намерен сделать свою акцию широко известной с помощью берлинского представительства агентства Элта. Ему кажется необходимым заявить о своей личной позиции по отношению к происходящим событиям. Я попросил посланника воздержаться от этого шага, и он согласился исполнить мою просьбу. Передано имперскому министру иностранных дел через статс-секретаря с просьбой проинструктировать, следует ли принять ноту. Можно ожидать, что латвийские и эстонские посланники вручат аналогичные ноты. Латвийский посланник уже договорился о встрече со мною, Сегодня в 17.30. Верман.